Проект «Неосфера» представляет Евгений Лукин, приснившийся Сон прояснился внезапно И такое впечатление, что с середины. Поэтому оставалось лишь гадать, как попали они в эту тесную каменную комнату и почему зияет в земляном полу прямоугольная дыра и выглядывает из нее темная крышка старинного сундука. А сами они вдвоем с кем-то незнакомым ползают на коленях, торопливо сгребая в яму рыхлую землю. Что-то они, видимо, натворили в первой, канувшей, половине сна и теперь заметали следы. Дело продвигалось медленно, и даже забрезжила надежда, что пробуждение так и застанет их за этим занятием. Но тут сон опять передернуло. Яма вдруг оказалась засыпанной, а они уже разравнивали и уплотняли грунт ладонями. Потом оба поднялись с колен и, бесшумно отступив каждый к своей стене, снабженной каменным приступочком, уселись друг напротив друга, как пассажиры в купе. «Успели», — неуверенно подумал один. «Может, и выкрутимся». Смысл происходящего был ему по-прежнему не ясен, но сердце колотилось ликующе. От ямы не осталось и следа, ровный, равномерно утоптанный земляной пол. Нигде ни бугорка, ни вмятины. Оба сидят с самым невинным видом, руки на коленях. Желая понять, что чувствует сообщник, спящий всмотрелся в лицо напротив, но лицо было скрыто тенью. Вскоре показалось, что сообщник испуган. Время шло, и беспокойство сменялось потихоньку тоскливой уверенностью. Вне всякого сомнения, впереди, в сумеречных извивах сна, обоих поджидало нечто неотвратимое. Настолько неотвратимое, что даже бояться не имело смысла. Оставалось сидеть и ждать. И вот, наконец, со звуком, похожим на мощный вздох доисторического чудовища, весь грунт, который они так старательно сгребали и разравнивали, взвился из ямы, рухнул на потолок, лег опрокинутым конусом. Сундук раскрылся, и с дна его поднялась и выпрямилась во весь рост обнаженная женщина. Он не закричал лишь потому, что уже ждал чего-нибудь подобного. Женщина была без кожи. Голые синеватые мышцы и белые жгуты сухожилий. Медленно повернулось сплетенное из мускулов беспощадное насмешливое лицо. Слепые, как серебряные слитки, глаза скользнули равнодушно. Сообщники отшатнулись, вжавшись спинами в холодный тесанный камень. Но каждому наверняка показалось, что в тот момент, когда литые бельмы были обращены к нему, женщина едва заметно осклабилась. Без кожи. Как же это называется у скульпторов, когда ваяют человека без кожи, ну, чтобы показать рельеф мышц? «Картуш», «Эскарп» понеслись полузнакомые с выветрившимся смыслом слова. Он отчаянно вспоминал, почему-то уверенный, что стоит вынуть из памяти это слово, и вставшая не увидит, не тронет, а сам не сводил глаз с ее тщательно обработанных и покрытых свежим лаком ногтей. В тишине она шагнула, ямы в земляном полу теперь почему-то не было К ночному незастекленному окну и оперлась чуть раскинутыми руками на каменный подоконник Поза человека, наслаждавшегося ночным воздухом Сидящие ждали, не осмеливаясь вздохнуть Женщина как будто прислушивалась Затем резким движением перекинула через подоконник ногу, другую и заскрипел под удаляющимися шагами гравий. Оба еще долго не решались пошевелиться. «Ушла!» Горло перехватило. Голос отказывался повиноваться, но тот, что напротив, расслышал: "Тихо", шепнул он гримасничая. Снова замерли, испуганно ловя почти уже неразличимый скрип гравия. Тихо. Наконец последний звук растаял, и ночь за окном стала пустой и гулкой. Напряжение несколько спало. Храбрый, да? Сдавленно спросил тот, кто напротив «А если бы вернулась?» Сил на ответ не нашлось Незнакомец шевельнулся Смутный блик лег на его бледное, осунувшееся лицо Ох, я уж думал, все» Жалко скривив рот, признался он «Когда повела глазами, она слепая» «Слепая, а ощупью бы нашарила, видал коготочки» Не иначе нарочно оттачивала Замолчал Потом быстро взглянул в глаза И вдруг спросил глуховато и отрывисто Кто она тебе? Вопрос был настолько страшен Что смысл его проступил лишь несколько секунд спустя П Почему мне? А кому? Мне что ли? Тот, кто напротив, глядел враждебно Почти с ненавистью Сволочь ты! Устало сказал он «Чего не проснулся?» «Проснуться? Боже, да ведь это всего лишь сон!» И спящий почувствовал такое облегчение, что чуть не заплакал «Ну, конечно! Он же в любой момент может проснуться! В любой момент!» Однако радость немедленно обернулась тревогой «А сам чего же?» – с запинкой спросил он Лицо напротив дрогнуло и сказилось. «Ага, жди. Как я тебе проснусь? Куда я тебе проснусь? Меня вообще нет. Приснился я тебе, понимаешь? Приснился!» Он смог и вновь уставился на сообщника. Тот, вздрогнув, насторожился, но за окном по-прежнему было тихо. «Странно». Такое впечатление, что незнакомец боялся сейчас именно спящего, а не той, что слепо брела в ночи, нащупывая руками пустоту. «И главное, я-то тут при чем? сказал приснившийся. «Откуда я знаю, что ты там с ней наяву сделал?» В каменном мешке стала так же гулка, как за окном. «С ума сошел?» Едва совладав с непослушными губами, выговорил, наконец, спящий. «Я ее вообще впервые вижу». «А, впервые?» «Тогда откуда же она такая? А ты откуда такой?» Огрызнулся спящий, порадовался удачному ответу, передохнул и добавил ворчливо. «Вот и она оттуда же». Тот, кто напротив, сразу съежился, притих и теперь лишь поглядывал боязливо. Люстра грунта, ранее свисавшая с каменного потолка, давно исчезла, и на стыках свода дрожала влага. «Ничего не помню», — растерянно думал спящий. «А вдруг я и впрямь что-нибудь там натворил?» «Наяву!» «А теперь вот кошмары!» «Может, Видиков на ночь насмотрелся?» Сам себе не веря, начал он и осекся Оба прислушались Где-то снаружи, далеко, на грани слышимости Снова поскрипывал гравий «Сюда?» — одними губами спросил спящий Тот, что напротив, помотал головой То ли отрицательно, то ли просто отгоняя жуткую эту мысль Дождавшись тишины за окном, бессильно откинулся в тень Привалился к камню спиной. и «Ищет!» Хрипло, стонуще выдохнул он. И продолжил чуть ли не мечтательно. «Обшарит все!» «Вернется!» «Влезет в окошко!» «Пойдет вдоль стеночки!» «Сначала плечо нащупает!» Лицо его исказилось, как будто он уже терпел предстоящую муку. «Замолчи!» – с содроганием попросил спящий. Тот, что напротив, дышал прерывисто и часто. Глаза блуждали. Потом вдруг спохватился и уставился снова. Ну, «Ладно», – бросил он. «Нащупает, зарежь, да проснешься. А если не тебя сначала? Если меня?» «Ведь ты же сволочь такая! Пальцем не пошевелишь! Будешь ведь сидеть и смотреть, как она меня тут пластает!» С каждым словом он говорил все увереннее и уверенней «Вспоминай, вспоминай!» — приказал он почти злорадно «Придушил, небось? Или до петли довел, а? Ну давай, давай, колись! Чего уж там? Все свои!» «Ничего не помню» В отчаянии признался спящий. «Ничего. Послушай!» Не выдержав, взмолился он. «Если что-нибудь знаешь, скажи, кто она? Почему снится?» После этих слов незнакомец, кажется, опять испугался. «А я тут при чем?» Буркнул он, отводя глаза. «Я что, его был, что ли?» «Да я кроме этого сна вообще ничего не видел!» «Врет!» В смятении подумал спящий Знает и молчит Да кто же он такой В конце концов Ненавижу Процедил сидящий напротив И тебя, и ее И сон этот Твой Ненавижу Да ладно тебе, пробормотал спящий Может она вообще не вернется Погоди-ка Он подозрительно взглянул на незнакомца Я проснусь, а ты куда денешься? Не твое дело Ну вот, видишь, сказал спящий с облегчением Давай уж посидим лучше, подождем Он оборвал фразу, не договорив За окном вновь мерно хрустел гравий Все громче и явственней Теперь уже ошибки быть не могло. Обыскав округу, слепая возвращалась. Шла ощупью вдоль стены, с каждым шагом приближаясь к низкому незастекленному окну. Спящий рванулся, почувствовал, что бесполезно, и все-таки рванулся вновь. Странно, но незнакомец молчал. Отчаянного крика «Проснись, да проснись же!» так и не последовало. «Не могу!» – прохрипел спящий. Не могу проснуться. Но тут он взглянул в глаза незнакомцу и все понял. Гад! Услышал он собственный вопль. Так это значит твой сон, твой, а не мой. Затравленно на него глядя, незнакомец вжимался спиной в тесанный камень. Сволочь, ах, сволочь! Но тут наконец дошло, что это-то как раз не главное. А главное то, что шаги все ближе и ближе И если она нашарит его первым «Слушай, проснись!» Взвыл тот, кто все это время считал себя спящим «Ну не будь же ты! Проснись! Идет ведь! Слышишь?» Сидящий напротив лишь сильнее вдавился в стену И судорожно затряс головой «Почему?» Лицо незнакомца дрогнуло, губы расползлись, обнажая жалкий оскал А на его еще хуже, упавшим голосом объяснил он. Кравий скрипел уже совсем рядом.